Преображенский и Барменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали у притолоки и ожидали первых сообщений от полиграфа Полиграфыча. Тот пригладил жесткие волосы, кашлянул, и осмотрелся так, что видно было что смущение полиграф желает скрыть при помощи развязности.